Глава одиннадцатая, в которой есть и снег, и солнце, и пламя. Через лес топать пришлось совсем недолго. Через пару минут деревья закончились, и мы вышли на открытое пространство, оказавшись на небольшом холме, с которого открылся просто роскошный вид на урочи вечных снегов. На самом деле я бы это место так не назвал. Нет, снега тут хватало, но остальное как-то не очень соответствовало правде. Урочье в моем понимании, это нечто мрачное, со оврагами и буераками, а тут то ли огромных размеров поляна, то ли небольшая равнинка, но не урочье, нет. Более того, выглядело данное место, если не дружелюбно, то ужаса не наводило точно, Снег, сверкающий под ярким солнцем, которое, надо признать, несколько противоестественно смотрится после жуткой метели, которая заносила нас несколько минут назад. Вполне себе романтичные развалины каких-то древних строений и полное отсутствие как живых, так и мертвых душ. По крайней мере, пока. Урочи вечных снегов Место, которое давным-давно было скрыто от любопытных глаз теми, кто понимал, что добра незваным гостям здесь и ждать не стоит, ибо в местах, где когда-то лилась кровь не только людей, но и богов, раньше или позже воцаряются ужас и зло. Снег, который никогда не тает, скрыл под собой землю, помнящую то, как по ней ступали ноги небожителей, Но для того, чтобы память о том, что здесь некогда случилось, исчезла совсем, этого мало. Для этого нужно. На самом деле сегодня был тот редкий случай, когда я надумал дочитать до конца сообщение, выскочившее на интерфейс, чтобы выдать из него максимум полезной информации о месте, в которое я попал, и на тебе. Флосси, который сопя топал всю дорогу прямиком за мной, не удержался на ногах, схватил мое плечо, я дернулся и все. Текста как не бывало. Сбросил случайно. но ну, не свинство. Зла на них всех не хватает. «Слишком тихо», — прогудел из-под шлема Дебин, «Слишком спокойно». «Это пы-пока». Оптимистично приободрил его брат Юр. П. Поверь, стоит нам начать движение, как сразу все п. переменится. На глазок путь невелик. Нам, я так думаю, в... вон туда нужно п. попасть. Куда туда? уточнил у него я немедленно. И почему вы так думаете? В... видишь скалу? Не стал мудрить и показал пальцем направление казначей. «Уверен, там вход в пещеру. Больше ему просто негде быть. Те развалины некогда являлись жилищами. Вон те, несомненно, были храмом, пещере там взяться неоткуда. Храм, разумеется, имеет подземелье, как без него, но это другое». «Не представляю, какой бог, даже ушедший, даст приют телу от Эльстана проклятого», добавил фон Ахенвальд. «Любой небожитель вернулся бы из великого ничто только ради того, чтобы выбросить эти грешные останки вон из своего дома». «Вот-вот», согласился с ним брат Юр, «и еще ты таскала самое удаленное отсюда место». «Мы не настолько везучише, чтобы обрести желаемое прямо у входа, так что придется пройти весь путь от начала до конца». «И пройдем?» — грозно выпятил бороду Флоси, в котором, похоже, проснулись инстинкты истинного морского короля. «Если надо, Ярл, надо?» «Надо», — подтвердил я. «Ну вот». Туалетный сплюнул на снег. Ярл с нами, тема тоже. Оружие ржа не сожрала, так чего стоим? Перебьем тут всех и отправимся выпивать. Ты тоже верно, согласился с ним брат Юр. Дебин, командуй. Закованный в сталь рыцарь немедленно начал надсаживать горло, раздавая приказы, после выполнения которых я оказался внутри некоего подобия квадрата, созданного рыцарями. Но, разумеется, не я один. Тут же находились брат Юр, негодующий Флосси, брат Мих и Назир, немного подобным удивленный. «Что ты орешь?» – тихонько осведомился у туалетного казначей. «Топором тебе п помахать охота, п помашешь. М Мы последняя линия об обороны, вот и все». Тот из нас непременно д должен добраться д до цели и обратно, чтобы наши братья в Лейбе п получили столь важные документы». Раздалась короткая команда, синхронно лязнули доспехи рыцарей, и наша компания начала неторопливо спускаться вниз, туда, где в конце пути нас ждала забытая всеми гробница некогда славного рыцаря Ательстана. Я, если честно, заранее был готов к тому, что долго мы вот так не прошагаем. Стоит только нам спуститься вниз, как сразу из-под снега вынырнут противники и начнется рутинная и привычная драка. Может, это будут неведомые твари, может, ожившие мертвецы, которых, по идее, мне бояться вообще не стоит. Может, призраки, да мало ли кто, вариантов масса. Но нет, мы шагали по снегу, оставив холм за спиной, а вокруг царили тиши спокойствия. Никто не завывал, никто не собирался нас рвать на куски, и это, если честно, начинало меня изрядно беспокоить». знаю я такое благолепие за ним как правило следует что то куда более скверное чем обычная стычка с обычным противником а умирать тут мне очень не хотелось больно это невыгодно и знаете я как то даже успокоился когда из за тех самых руин которые брат юр классифицировал как храмовые Появились три полупрозрачные фигуры и встали на нашем пути. Были эти существа высоки ростом и очень неприглядны внешне. Нет, так-то люди как люди, но только отмороженные по полной программе, в самом прямом смысле. Похоже, что эти бедолаги замерзли насмерть, но даже после возрождения к новой форме жизни Следы от старой никуда не делись. Лица все белые, на усах и бородах виднеется изморозь, а глаза вообще как асбестовые шарики. Короче, то еще зрелище, не для слабонервных. Впрочем, тут таковых и не имелось. «У вас еще есть шанс!» Глухо сообщил нам один из них. «Уходите!» и, может, кто-то из вас сумеет сохранить себе жизнь. Здесь вам делать нечего». «Это не так», – возразил ему фон Ахенвальд. «В этих краях нашел свой последний приют тот, кто когда-то носил доспехи с гербом нашего рыцарского ордена. Он служил правде и свету. После он предал и то, и другое, и даже тех, кто стоял с ним в битвах плечом к плечу. Да что там, он и самого себя предал, но это не столь важно. Он все равно остался одним из нас, и потому мы в своем праве. Нам надо попасть в его гробницу и не более того. Нам не нужны ваши тайны, нериты. Храните то, что должно, мы на это не посягаем». Не риты, ну да, не риты, мне про них брат Юр еще тогда, когда мы бабку-ведьму схомутали, рассказывал. Некогда это небольшое, даже по северным меркам, племя обитало тут, в урочи вечных снегов, и служило самим Демиургом. Те после исхода богов тоже свалили в закат, но, уходя, достойно наградили своих слуг, даровав их и землям защиту от любых захватчиков, И являлся бубен судьбы. И сдается мне, награда этим ребятам еще и посмертно была вручена, но ну, не сами же они с собой так распорядились. Все, что находится здесь, принадлежит не вам и не нам, звучно произнес Нерит. Это место святилище тех, кто ушел, но однажды вернется, и тут. Все прибудет так, как было и как должно. Пы полностью согласен», – влез в разговор брат Юр. «По потому мы и не претендуем на сокровища храма или что-то иное. Но те, тело рыцаря появилось тут после того, как демиурги покинули Раттермарк. Потому формально время истекло». равнодушно сообщил нам нерит доброта хороша лишь тогда когда она конечна только так ее можно отличить от бессмысленного мягкосердечья и откровенной глупости из за развалин одна за другой появились еще несколько десятков таких же полупризрачных заиндивелых верзил они размеренными шагами Приближались к нам, и на их лицах не имелось никаких эмоций. Да из чего бы, откуда взяться чувством умороженного мяса? Зато клинки, длинные и синеватые, словно из льда выкованные, у них имелись. А дальше началось избиение. Просто сражением происходящее назвать было трудно. поскольку нериты сразу же захватили инициативу, имея массу преимуществ перед рыцарями. Они были сильнее, быстрее и выше. Мало того, они еще и определенным бессмертием обладали. Почему? Потому что мертвая не может умереть. Нет, рыцари держали строй, вот только он начинал потихоньку редеть. Несколько служителей плачущей богини – уже лежали на снегу, не подавая признаков жизни, причем у одного из них доспех был вскрыт мечом противника, как консервная банка ножом. Что до неритов, одному из них молодецкий удар Дебина снес с плеч голову, и в данный момент безголовая Тулова бродила вокруг до да около в ее поисках. Не сомневаюсь, что по завершению поисков Оно просто напялит ее на шею и продолжит бой. Но одно я знал точно. Совсем уж неубиваемых противников в Файроле нет. На любого врага, каким бы он ни был, всегда найдется погибель. Вот только понять бы, какая именно холера может забрать жизни у этих снежных порождений. Логично предположить, что это огонь, естественный противник холода. Только где его взять? Был бы с нами маг, пусть даже самый немудрящий, тогда да, проблема решилась бы моментально, но я, остолоп, такой недотумкал вчера до такой простой вещи, казалось бы, лежащей на поверхности, казалось бы, куда проще». Чуть-чуть прикинуть хрен к носу, исходя из названия места, да и прихватить с собой Фрею или Сайрин. Но нет, я же такой прошаренный, привык везде бегать в одиночку, вот ты добегался. А если нет огня, то что может еще этих отморозков остановить? Не знаю, ничего в голову не идет, все мысли словно ветром сдуло. Нет, положительно это место мне очень не нравится. Без лишней скромности мало кто в этой игре может оспорить мое лидерство по части попадания в нехорошие, скверные и откровенно паршивые места. Но конкретно это, пожалуй, многим подземельям и канализациям фору может дать. Здесь нет ощущения зла, Но есть что-то другое, неуловимое, как запах формалина в морге. К нему со временем можно принюхаться, но после им для тебя будет смердеть все, даже дамские духи от лучших парфюмеров мира». «Тиамат!» – заорал я, заметив, что нас становится все меньше, а лица нелитов, до того безразличные, потихоньку превращаются в маски демонов ледяной смерти. Хоть подсказку дай, елки-палки, а то ведь ты без дочки останешься и без своего первого помощника среди людей. Надежды на богиню у меня особой не имелось. Она вообще не рвется помогать кому-либо, кроме себя, но это было единственное, до чего я в данный момент додумался. Да и не осталось у меня ни на что прочее времени, поскольку два нерита прорвали строй рыцарей. и теперь настала наша очередь вступать в бой. Смотри, дернул меня за руку брат Юр, не обращая внимания на то, что в шаге от него находятся смертельно опасные существа. В... Вон! А ведь верно. Откуда-то с голубых небес протянулся тонкий белый луч, еле заметный в солнечном свете, протянулся и ткнул прямиком в полуразрушенную крышу храма, словно пытаясь что-то нам показать. И я понял, что именно. Небольшой белый шар, искрящийся и вроде как даже вращающийся вокруг своей оси, на самой высокой точке развален. Он был почти неразличим сейчас, среди белого дня, теряясь в белизне снега, лежащего вокруг. И если бы не указкать Тиамат, то, скорее всего, его никто и не приметил бы. Это был источник энергии вот для этих тварей, или что-то подобное, двух мнений быть не может. Разрушь его, и они исчезнут, ну или сдохнут. Короче, классика жанра. Осталась ерунда. Минуя бессмертных ледяных стражей, добраться до крыши, которой, скорее всего, ни одна лестница не подведена, а после разнести на осколки белый шар, который, скорее всего, От подобных нападений замечательно защищен и представляет не меньшую опасность, чем те, кого он обеспечивает не жизнью, так сказать, деловта начать докончить. Да Назир, береги мою спину, Мих Флоси на острие атаки, скомандовал я, с удовлетворением отметив, что двух неритов, которые вломились к нам, все же стреножили, причем в самом прямом смысле. И многие подрубили, временно превратив в присмыкающихся. На текущий момент это была единственная, хоть сколько то разумная тактика, поскольку те не стремились уничтожить врага, даже потеряв конечности, а сразу же начинали их искать, дабы вернуться в строй как полноценные боевые единицы. Тот, кто придумал этих существ, был все же не совсем уж конченный параноик. Он понимал, что идеальные боевые машины – это перебор. Игра не должна быть легкой, особенно в подобных локациях, но фанатизм никому не интересен. «Юр, ты с нами?» не «Нет», – отозвался Казначей и подтолкнул к нам двух рыцарей, стоящих близ него с обнаженными мечами. «Личная охрана, надо полагать. Но отправлюсь вами вот этих м мальчуганов». Еще одной слабостью неритов оказалось то, что они совершенно не задумывались над стратегией боя. Они не пытались окружить наш отряд или раздробить его на части. Они тупо перли лоб в лоб, из-за чего их изначальное преимущество потихоньку сходило на нет. Правда, говорить о победе рыцарей тоже не имело смысла, поскольку потери нападавших то и дело восстанавливались, а наши, увы, только таяли. Зато мы без проблем смогли добраться до самого храма и даже пролезли внутрь через огромный пролом в стене. Увы, на этом наша удача кончилась, поскольку внутри мы нос к носу столкнулись сразу с пятью порождениями мороза и вьюги. «Ух, ёооо!» Топор Флосси, весело свистнув в воздухе, подрубил ноги одному из противников. В этот же момент сабли Назира пропили песню смерти второму врагу, снеся его голову с плеч. Мало того, ассасин лихо, прямо как футболист, принял ее на ногу, а после сильнейшим ударом отправил в полет аж за пределы храма. Оставшаяся без головы нежить сплеснула руками и помчалась за утратой, сшибая углы и ударяясь о стены. В то же самое время рыцари и брат Мих закружились в опасной карусели с двумя неритами, действующими на редкость слаженно. А вот последний, пятый враг, чуть не отправил меня на перерождение, и я не смог должным образом парировать его удар. Он был слишком силен для меня, и ледяной меч вспорол мой доспех на плече, сняв сходу около 15% жизни. Мало того, я еще и упал, запнувшись о здоровенный каменный блок. Падение же в такой ситуации означало только одно – мне, скорее всего, конец. Дзинь! Лед! столкнулся со сталью, это верный Флоси успел подставить свою секиру под падающий на меня клинок Нирита, а после отвести его в сторону стремительным рывком, а следом за этим брат Мих подсёк ему ноги, сразу же отбросив те пинком куда подальше. И Я же разлёживаться не стал, прекрасно понимая, что лимит чудесных спасений на сегодня для меня, скорее всего, исчерпан. Насчет лестницы, ведущей наверх на крышу, я угадал и не угадал одновременно. Время и климат ее пощадили, хоть, конечно, весьма и весьма условно. Все скрипело, трещало, раскачивалось, и карабкаться по ступеням вверх было страшновато, поскольку казалось, что вся эта конструкция вот-вот ахнет вниз вместе со мной. Впрочем, дальше стало еще хуже. Почему? Дальше лестница кончилась. Точнее, перестал существовать целый пролет, который вел к куполу. От него остались отдельные перекладины в хаотичном порядке, торчащие из стен. «Да вашу-то матушку!» – непроизвольно вырвалось у меня. «Вы издеваетесь!» Давненько я подобной ерундой не занимался, аж со времен архипелага. Это своеобразный реверанс разработчика великому олдскульному игровому прошлому. Проще говоря, мне предлагают проявить ловкость и смекалку, подобную той, которой обладали славные первопроходцы рассветной эры компьютерных игр. Короче, надо прыгать и цепляться. И делать это побыстрее, поскольку там внизу драка началась уже совсем не шутейная. Вон как Флоси орёт. Насколько я понимаю, права на ошибку у меня нет. Зацепись я не за ту перекладину и все. полечу вниз, откуда ни факт, что вернусь сюда-обратно. Впрочем, в старые времена на подобные мероприятия давали три попытки, так что кто знает. Прыжок и пальцы рук сомкнулись на холодной древесине надежно вбитой в стену. Отсюда я мог отправиться чуть ниже, что проще, или немного выше, что, разумеется, сложнее. Вот только расстояние от нижней перекладины до следующей за ней было, если не предельным, то очень неблизким, и раскачиваться придется чуть ли не до состояния солнышка, а верхняя планка... Там я даже ногами смогу упереться в стену. Но вот допрыгнули. Допрыгнул. После еще раз и еще раз. Причем чем дальше двигался, тем лучше у меня это получалось. Правда, финальный прыжок вовсе кульбитом можно было называть. Но главное, я оказался там, куда стремился. Под куполом храма, возведенного в честь... А в честь кого? Наверное, Демиургов. Кого еще? Небольшой белый шар источал лютый холод. У меня даже сообщение выскочило о том, что я начал получать дополнительные 3% урона. А еще он никак не крепился к крыше. Он просто висел над ней и все. Эдакая морозная шаровая молния. И вот что мне с ним делать? Просто пнуть в надежде, что он куда-то улетит, а если нет, или того хуже, просто прибьет меня на месте. Такое запросто может произойти. Но и тянуть нельзя. Еще недолго, и поход к пещере будет продолжать просто некому. Значит, надо пробовать тот вариант, который мне пришел в голову, когда я, подобно Донки Конгу, Прыгал от перекладины к перекладине. Следует таки пустить в ход огонь, который, как уже было замечено, является естественным противником холода. Оружием массового уничтожения я не владею, поскольку не маг. Но кое-что у загашники все-таки имеется. Скилл. полученный не так уж давно и наносящий очень мощный урон именно магии огня. Сам по себе он был невыгоден, ибо крайне много маны забирал при использовании и после долго перезаряжался, но вот для такого случая это было самое оно. «Сработает? Я молодец, нет?» Ну, значит, окажусь голый и босый в родном замке. В очередной раз спугану сестрицу Эбигайл, которую черти именно в это время понесут прогуляться рядом с точкой возрождения. Имущество жалко, но вещи это только вещи. Золото у меня хватает, прибарахлюсь на аукционе не хуже». Дальше я раздумывать не стал, махнул мечом и активировал скилл. Бумкнуло так, что я на секунду стал глухим, а после и слепым, потому что вспышка, последовавшая за ударом, была такова, что, казалось, солнце взорвалось. Единственное, что я кое-как приметил, так это пару сообщений, говорящих о том, какой именно урон мне был нанесен. Ну а через секунду, к уже имеющимся сомнительным ощущениям, добавилось чувство полета, поскольку меня вдобавок ко всему попросту снесло с крыши храма. На пару коротких мгновений я стал икаром, лишившимся крыльев. Кто там говорил, что свободное падение это ни с чем не сравнимое по удовольствию впечатления? В раке? Нет, если с парашютом, то возможно. Но если просто так, то ничего хорошего нет. Промерзшая земля встретила меня неласково, что уж там. Я врубился в нее со всей дури, потеряв очередную порцию жизненной энергии. За то время, что было мной проведено в игре, ее показатели выросли очень серьезно. Я даже начал думать о том, что фиг меня кто сможет выбить из седла. Но поторопился. Вон его драке за прошедшие десять минут я толком не побывал, а шкала все равно ушла в желтое деление. Еще пара подобных столкновений и все. Привет родителям. Лежать долго на холодной земле я не стал, потряхивая головой и с радостью осознавая, что слухи зрения вроде вернулись. Для начала встал на четвереньки. Ярл, ты цел, расслышал я голос Флоси, а после чьи-то руки подхватили меня подмышки, поднимая на ноги. Ну, ты дал, вон, остаток крыши, как ножом, срезала. Игрок Хейген, поздравляем вас! В награду за свои решительные и умелые действия вы получаете титул Гроза неритов». но знаете, нельзя убить. Тех, кто не мертв, Нериты изгнаны, но лишь на время, очень краткое время. Спешите, не теряйте ни минуты. В труху, гомонил Флосси, поддерживая меня, прямо в труху эта погонь разлетелась, как не было ее. Ай да мы, ай да молодцы. Надо спешить. Прохрипел я, глядя на подошедшего брата Юра. «Они скоро вернутся». «Да и даже не сомневаюсь», – кивнул казначей. «Дебин, распорядись, чтобы собрали личные медальоны павших в воинов, и мы выдвигаемся. Время дорого». «Ого! Наш отряд, похоже, почти вдвое уменьшился. Десятка-два рыцарей останутся тут навсегда». «Ярл, ты чего в каменюку вцепился?» – спросил у меня бывший туалетный. «Бросай ее уже, бросай! Передохли враги!» И правда, И я держал в левой руке кирпич, который, как видно, цапнул, когда врезался в землю. Кстати, странный какой кирпич, пестрый. Игрок Хейген, уведомляем вас, что вы только что обнаружили предмет, который крайне необходим последователям богинями смерти, а именно кирпич, с которого следует начинать строительство ее первого храма. Вы можете забрать его себе, не являясь при этом последователем вышеназванной богини, а после обратить в золото, продав или употребить для каких-то других целей, или же оставьте его здесь. ожидать того, кому он жизненно необходим. Уведомляем вас, что сообщение о находке первого камня храма смерти будет разослано игрокам в любом случае, но... Если вы оставите камень себе, то вам может быть предоставлен режим анонимности сроком на три дня по игровому времяисчислению. исчислению, По истечению данного времени, информация о том, кто является обладателем первокамнями смерти в настоящий момент, будет обнародована. Если вы оставите камень здесь, то никакой информации о том, кто именно его обнаружил и где, игровое сообщество не получит. Игрок Хейген, вам предоставился уникальный шанс. Так что хорошенько подумайте, как им распорядиться. Впрочем, иногда ситуация такова, что не очень ясно, что именно за шанс тебе выпал и чем он является на самом деле – благословением или проклятием. Я не смог удержаться от смеха. Нет, ну правда же забавно и, кстати, нечестно – Мне вот за своим кирпичиком на дорогу между дорог пришлось тащиться и там не очень-то благовидную операцию с Миратом проворачивать, а почитателям Мисс Мерты все чуть ли не на тарелочке выкатили. Хотя ладно, вру. И попасть сюда не так легко, да и тут не медом намазано. Наверняка ограничений на группу, ступившую на данную территорию, наложено будет немерено. и количественных, и иных разных. Ладно, это все лирика. Мне-то что делать? Забрать эту штуку себе или нет? С одной стороны, это на самом деле шанс. Этот кирпичик при определенных условиях может превратиться в очень и очень весомые материальные блага, Причем речь идет не про игровое золото или какие-то цацки вроде сетовых комплектов. И я сейчас держу в руке, даже не знаю, квартиру, машину, яхту, наконец. У Мессмерты масса последователей, и они за ценой не постоят. Вот только есть одно «но». окажись я простым игроком, тут и думать не стоило бы. Следовало забрать камушек кое с кем пошептаться, после пообщаться в реале, продать его и в тот же день грохнуть свою учетку, чтобы ни малейшего следа не осталось, а после безмятежно жить дальше. Но я, увы, не он, не просто игрок, которому улыбнулась игровая удача. В моем случае этот шанс именно что проклятие. потому что нет у меня возможности сорвать куш. Не даст мне никто этого сделать. А через три дня, когда мое имя обнародуют, под стены замка припрутся все последователями смерти, чтобы забрать камень силой, потому что продавать его им никто не станет. И я точно не стану усиливать свою самую большую недоброжелательницу добровольно». Чем позже у нее появится храм, тем лучше. Потому пусть этот кирпичик останется тут, и я от него отказываюсь. Одно плохо, водоема здесь нет, чтобы его утопить, и земля промерзшая, не закопаешь. Впрочем... Братцы, приподнимите кого, вон ту каменюку, попросил я своих друзей, стоявших рядом, пожалуйста. Когда-то это, как видно, была часть стены, и именно под нее я запихнул свою находку, не обращая внимания на чуть настороженную переглядку НПС. Те, как видно, решили, что крепко я головой приложился, когда с крыши упал. Игроки, сообщаем вам новость последнего часа. Обнаружен первокамень... который может лечь в основание храмами смерти, обнаружен и оставлен на прежнем месте. Тот, кто его нашел, решил, что данный груз для него не подъемен сторонниками смерти. Похоже, что вы не слишком спешите возвести свое божество на небесный престол. Вам следует напрячь все силы, чтобы навсегда не стать последними. Ох, какой сейчас хай на внутриигровых форумах поднимется, и на сайте Файрола тоже. Но и ладно, главное, что мое имя фигурировать не будет. А если вдруг оно всплывет, то я кому-то очень сильно не позавидую, ибо такая утечка случайной быть не может, и я лично буду просить Азова сначала найти того, кто развязал язык, А после прокатиться с ним на минусовые этажи здания Родеона, впрочем, думаю, тут и просить не придется. Самое забавное, что никакого расстройства по поводу упущенных возможностей я не ощущал, и на оставшееся за спиной здания храма не оборачивался, да и не до того мне было. Поредевший отряд следовал к скале, которая была от нас. все так же далека. И снова урочье вечных снегов нас обмануло. Вместо опасностей, которых мы подсознательно все время ждали, оно нас то просто пугало странными тенями в древних развалинах, то каким-то воем, несущимся из уже довольно далекого от нас леса, то напускало на нас странных белых зверьков, притом совершенно безобидных». Мы больше не потеряли ни одного человека по пути к пещере, ни одного, и лишились сразу четырех прямо на ее пороге. Огромная белая тварь появилась словно из ниоткуда. Мощное змеевидное тело, короткие рубчатые крылья, вытянутая башка с зубастой пастью и неимоверно длинный зазубренный хвост, которым она и прикончила, сразу нескольких рыцарей, просто перерубив их надвое. «Дракон!» – заорал и выпучив глаза. «Дракон, чтобы мне пива больше в жизни не пить!» «Драконов не существует!» – прорычал Гунтер зло. Это снежная виверна, я ее изображение в старой книге видел. Виверна разинула пасть и издала протяжный звук. То ли радовалась нашей встрече, то ли кого на подмогу звала. «И как ее убивать?» – ошарашенно спросил у меня брат Мих. «А? Рассредоточиться!» – командовал тем временем Дебин, сурово шевеля за усищами. «Под удар хвоста не подставляемся!» «Эх, сюда бы моего герцога и копье подлиннее!» «Пробормотал фон Рихтер. Я бы эту виверну, а потом голову ей отрубил и в зале славы ее повесил во славу нашего рода!» «Кто о чем, а все обане. хмыкнул Флосси, перехватывая секиру поудобнее. от кого от кого а от тебя таких слов не ожидал возмутился гунтер сам то когда в последний раз мылся мне не надо весело отозвался жрец Тиамат. и я не рыцарь берегись сейчас ударит и точно секундой позже хвост виверный со свистом разрезал воздух но никого не задел следом затем зверюга забавно подпрыгнула И снова оскалилась. «Тупая тварь!» – подытожил Флосси. «Ну да, никакой это не дракон. Должно это пакость с морским змеем в родстве. Видал я такого и убивал. Надо ей хвост к земле приколотить, а потом шею перерубить. Слышь, Гунтер?» «Слышу!» – вместо нашего приятеля отозвался Дебин. и ткнул пальцем в трех рыцарей. «Вы ее отвлекаете, остальным приготовиться. И все почти получилось. Одному из тех рыцарей, что выполняли роль приманки, правда, не повезло, не успел он увернуться. Но зато магистр с подручными после все же смогли прибить хвост жуткого порождения снегов к земле, следом затем кинувшись кромсать ее тело. Виверна орала, пыталась освободиться, но тщетно. Клинки делали свое дело, а последний удар нанес Флоссе. Именно он перерубил толстую шею рептилии. Вот тут-то и таилась основная беда. Как видно, смертные конвульсии придали снежной твари дополнительные силы. Ее мощная туша все-таки вырвалась из стального плена и, дергаясь, заметалась по снегу, попутно разбросав нас всех в стороны. Меня так вообще лапа, под удар которой я попал, забросила в темное жерло пещеры, и именно оттуда я увидел жуткую картину. Из перерубленной шеи умирающей виверны вырвалась густая белая пелена, мигом окутавшая стоявшего напротив нее весело скалящегося и очень довольного собой флосси, и ничего хорошего это ему точно не сулило. Вами выполнено задание гости-мертвеца. Награды. Сто тысяч опыта, сто тысяч золотых, кусок льда из урочья вечных снегов.